29. Любопытный ворон Когда Ацинь доела булочку, у Минджу, бросив на нее быстрый взгляд, вынул из рукава платок и потянулся к ее рту. Ацинь отпрянула. Ты что делаешь? Запачкалась, сказал он, пытаясь поймать ее подбородок пальцами, за что получил хорошую плюху по руке. Ацинь выхватила у него платок, сердито вытерла себе рот и буркнула. Мог просто сказать. Так интереснее. — возразил у Уминьчжу, потирая руку. — Зачем сразу бить-то? — Мужчины не должны касаться женщин. — отрезала Ацинь, разглядывая платок. — Я его постираю и верну тебе. Можешь оставить себе. — лениво сказал у Уминьчжу. Платок был очень хорош. В нижнем углу был выше цветок, немного напоминающий цветущую джилань. Что это за цветок? — спросила Ацинь. — А? Ты никогда лотоса не видела? удивился у Минджу. Лотос, значит, — пробормотала Ацинь. А в верхнем углу платка была вышита черная птица. Но прежде чем Ацинь успела раскрыть рот и что-нибудь спросить, у Минджу сам сказал несколько сердито. — Ворон! Это ворон! Не вздумай сказать, что это ворона! — Почему ты так остро на это реагируешь? — не удержалась от вопроса Ацинь, аккуратно сворачивая платок и пряча его, раз уж он разрешил не возвращать. Настроение у от отчего-то улучшилось, когда он это увидел, но в голосе еще чувствовался отзвук недовольства, когда он сказал, «Тебе бы понравилось, если бы тебя курицей назвали, будь ты канарейкой». «Я не канарейка», — возразила Ацинь. «И что плохого в курицах?» «Предположим», — закатил глаза Минджу. «В любом случае нельзя ворона вороной называть, ясно?» «Ясно», — кивнула Ацинь. «Но вороны тоже разные бывают. Черные вороны очень красивые. Скажешь, что вороны некрасивые?» Весь подобрался он. «Нет-нет», — поспешно сказала Ацинь. «Я совсем не это имел в виду. Вороны тоже очень-очень красивые». У Менчжу сразу успокоился. На его лице мелькнула быстрая, несколько самодовольная улыбка, будто он принял эти слова на свой счет. Ацинь ничего такого не имела в виду, но действительно считала, что черное оперение красивое. У ее родной матери ведь тоже были черные крылья. У Минчжу уперся локтями в землю, принимая расслабленную позу, и велел. Рассказывай. О чем? не поняла Ацинь. О твоем наказании. Ацинь закатила глаза. Это не наказание, а урок. Тогда о твоем уроке, не спорил он. А Цинь некоторое время размышляла, стоит ли рассказывать неизвестно кому о столь важном испытании, но потом все же решила рассказать. Если он узнает, какие замечательные певчие птицы и как крепки их традиции, то не станет больше воровать у них желание. Он, конечно, и так не воровал, но ведь мог бы, не попадись в ловушку. У Минчужу поначалу слушал ее с небрежным видом, Но постепенно лицо его начало темнеть, будто он выслушал не содержание урока, а нечто оскорбительное. «Что опять не так?» — изумелась Ацинь, заметив выражение его лица. «Это твоя мачиха Настоящая Мигера! резко сказал он и сплюнул. «Неправда. Матушка делает это ради моего же блага», — возразила Ацинь. «Ради твоего же блага? Глупая!» Да она же открыто над тобой издевается! У тебя что, куриные мозги, если ты даже этого понять не можешь?» Ацинь собиралась на это обидеться, но он не дал ей времени, угрюмо буркнув. «Дальше рассказывай». Ацинь пришлось рассказывать дальше. Лицо его все еще было темным и немного уродливым от этого. Ацинь не понимала от чего он так рассердился. Наконец одно слово заставило его встрепенуться. «Жених?» Переспросил он, покривив рот. У тебя есть жених? Кто он? Он из клана бойцовых петухов. У Минджу расхохотался. Что? Петух? Да не ж все дураки? А Цинь, конечно, тоже думала, что ее жених не шибко умный, но ей не понравилось, что у Минджу над ним насмехается. Не всем же быть такими умными, как ты, ядовито возразила она. У Минджу сразу поджал губы и долго ты мне еще эту проклятую ловушку припоминать будешь?» Ацинь сделала вид, что ничего подобного в виду не имела, и просто похвалила его. У Минджу бросил на нее такой взгляд, что она безошибочно поняла. Он ей это непременно припомнит как-нибудь. Но сейчас юноша только поглядел на нее в прищур и спросил. «Лицо закрывать тебе тоже мачеха велела». Мяньша! спохватилась Ацинь. «Ты мне ее так и не отдал!» «И не собираюсь». — спокойно сказал у Минджу: «Зачем она тебе?» — удивилась Ацинь. зачем. Просто не отдам, и все», — лениво ответил у Минджу, разваливаясь обратно в небрежную позу. У Ацинь дома была другая, потому она не слишком переживала об утрате. «Но какой же он все-таки странный!» Он прикрыл глаза, будто подремывая, но губы его продолжали кривиться. Он явно все еще прокручивал в мыслях рассказ о Цинь об уроке, а может, накручивал себя. А Цинь воспользовалась случаем, чтобы разглядеть его лицо. Смотреть на кого-то в упор считалось неприличным, но раз он закрыл глаза и не видит, что на него смотрит, то, наверное, нет ничего страшного в том, что она на него посмотрит немножко. У него были длинные ресницы и необыкновенно чистая кожа, не пятнышка. Ацинь, лицо которое было покрыто зернышками веснушек, даже немного позавидовала ему. Вот бы ей такое красивое лицо. Тебе не кажется, вдруг сказал он, не открывая глаз, что смотреть на мужчину в упор не слишком прилично для женщины. Ацинь густо покраснела. Подглядывал он что ли из-под ресниц, или просто почувствовал ее взгляд. Да кому надо на тебя смотреть? преувеличенно возмущенно сказала она. Он усмехнулся и пробормотал. «Ну, смотри, смотри, смотри, не влюбись». Если бы он видел выражение ее лица, и если бы его видела сама Ацинь, то понял бы, что предупреждение несколько запоздало.